в Оттера была инерционка, так что летели не только по компасу. И вышли точно на Грейт-Фуллз. Самолёт летел полным. у о р р н к утру организовал специалистов, как и обещал. Нефтяники, электрики, два механика и четыре пилота из молодых. Все невыспавшиеся, нервные, да ещё и пристававшие весь полёт с расспросами, потому что кто-то успел им сказать, что лучше меня происходящее никто не объяснит.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 При этом радиомашину оставили на базе. Связи нет. Всё. о к и т о к и как-то работают, но на таких дистанциях помехи не слишком забивают. Хоть радиус связи и снизился. А вот дальняя связь увяла почти что полностью. Всё как в отстойнике. Народ мгновенно собрался, прицеп с Робинсоном отцепили, равно как и Твин Хьюи. Отрядные оставили на базе. Брайан будет нужнее в Баффало, на новой технике. Потому как нас пока всего два вертолётчика. Блин, нам придётся ещё и технику самостоятельно осваивать, и при этом не разбиться. В общем, не прошло и д в а д ц а минут с приземления о т т о р а а наша колонна уже выкатилась на дорогу. Шли быстро, пока дорога была хорошо знакома, а времени терять не хотелось. Хоть я и понимал, что мы в сущности остались здесь одни, но на бдительность давил всё равно. Просто пусть не расслабляются». Поэтому наблюдатели крутили головами, стрелки были готовы в любую секунду взлететь в свои башни и открыть огонь. В общем, на войну двинули. Раз мы отряд, то для нас пусть всё война. н е х о р о ш а я увидели уже у Хелена — вихрь, зарождающийся тьмы. Для людей зрелище было новым, жутким. Это не мутное пятно, это уже торнадо ужаса во всей красе. К счастью, от шоссе было далековато, поэтому мы пронеслись мимо на максимальной скорости —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 Одно из самых мерзких порождений тьмы — эти признаки. Но пока скомандовал лишь задраить все люки в машинах. Слава богу, что хотя бы в пределах колонны радиосвязь как-то ф у н к ц и о н и р о в а л Хорошо, что ни Монтана, ни Вайомин в густонаселённых штатах никогда не числились. Ни шоссе не забитое, ни тьмы в полном объёме. Хотя это пятно у Хелены скоро расползётся, оно просто свежее. Там банда долго квартировала, много всякого творила.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 И Рурк — это хорошо, а вдвойне хорошо, потому что с нами только санинструктор. Врач очень не помешает, очень. — Как провалились! — Поехал в Диксон, Северная Дакота. Предложили работу, приехал, снял дом, спустился в подвал, погас свет. Вышел в том же доме, но совсем в другом мире. Элмер развел руками. — Как-то выжил. Теперь точно выживете, не беспокойтесь. Я хлопнул его по плечу.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 и оттуда идти на Каспер. Хорошо, что в колонне заправщик шёл. Я из-под тишка поглядывал на своих людей. Хоть и бывалые все уже, но вид настоящий, ничем не маскирующийся тьмы, их прибивал. Он и меня до сих пор давит, но ведь мне не впервой. А вот им ничего привыкнут. Каспер был чист ы й пуст. Такой же, как и тогда, когда мы с Джо проехали. Даже стоянку разглядел, с которой угнал Тойоту. Интересно, как она там в сарае поживает? Последний рывок по до сих пор идеально гладкому шоссе 87 на Баффало. Тут уже рукой подать. «Нигде не задерживаемся! Сразу на аэродром!» — передал я по колонне. Аэродром Баффало и подступу к нему, считай, что местная военная база. Когда-то маленький захолустный, он прирос сборными ангарами, вышками, заграждениями и барьерами Хэску, после чего вместил в себя не только всю местную авиацию, включая военную, но и наземную технику. И техника здесь была такая, какой мы в Коулплейке разве что мечтать могли. Вроде нет больше проблемы банд, но вот лучше сразу лапу наложить, так спокойней будет. Поэтому колонна пронеслась через б а ф ф л о на большой скорости, вылетела из городка с другой стороны, там ещё прибавила газу и через несколько минут прорвалась через ворота на аэродром. «Принон, наблюдатели на вышке!» Вон ангары, вон ряд зелёных лавов, как на парад выстроились. Вон вижу Брэдли, вон ряды Хамви, бронированных и обычных. Всё на месте, всё, где и раньше было. Наши броневики образовали ещё одну шеренгу, люди вывалились из машин и сразу бежали к технике. «Заводить всё, что заводится, и всё проверять! Машины с загруженным боекомплектом выдвинуть вперёд!» Продолжал я распоряжаться на бегу. «Брайан, ищи вертушку по себе. Сразу п о д н и м а я облети окрестности. Ищи всё странное и подозрительное, понял?» Вертушек много, они тут все в отличном состоянии. Это я точно знаю. Ключей даже в бывших частных нет, всё переделали под тумблер. Я в этом ещё и сам успел поучаствовать в своё время. Семь штук только Black h a w о в транспортных, и Медеваков. Надо осваивать, к слову. Так, полоса свободна, вон вижу мобильные генераторы. Их тут аж пять штук. Так что сможем не просто обустроиться здесь, пока, но ещё и запитаться.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 Пусть броня у них обычная, БТРная, и крупный калибр её пробьёт, но машина быстрая и вооружена всерьёз. 25-мм и и л л е т р о в а я пушка «Бушмастер» с цепным приводом и два пулемёта. с о о с н ы й в башне и на турели. И скорость у этих БТРов хорошая. Вот для войны с бандами совсем недавно мне именно о таких и мечталось. Есть модель поновее, но это тяжёлая. Слышал, на пересечённой местности уже вязнет. Колёса против БТРовских слабоваты. Тут совершенно неожиданно вернулся вертолиот, завис над полем, заговорила хрипа т а р а ц и я Вижу банду, до 20 машин приближаются с севера по 87-му, м о километров 10 до них. Банда? А банда откуда? Банды должны же исчезнуть, нет? Или я что-то не так понял? Вот о задачил. А впрочем, не до этого сейчас. Сейчас надо отбиваться, потому что рубь за 100, они прут именно сюда, за вот этим самым имуществом. Больше не зачем.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 Разом двинулись вперёд, не переставая вести огонь, на манер танковой атаки, пытаясь нанести как можно больше потерь. И нельзя сказать, что безуспешно. Бушмастеры бьют точно и достают далеко. А тепловизоры ещё и помогли обнаружить бегущих, укрывающихся и просто недобитых. Ушло хорошо, если машины четыре. Остальные остались здесь, и трупы вокруг них. В общем, бой прошёл. Даже не бой это был, скорее избиение. Надо бы радоваться, но радоваться не получилось.